Глава седьмая. «Давайте еще раз все повторим», — настойчиво сказал Матвей. «А что повторять? От вас требуется только одно — поймать книгу, когда я выброшу ее из окна, и немедленно уходить. Если меня схватит, разгадка тайн ложится целиком на ваши плечи. Уйти, бросив вас на произвол судьбы? Я так не привык». Произвол судьбы не такая уж неприятная штука, как думают иные. Судьба имеет в своем арсенале массу способов, которые помогут мне выпутаться из опасной ситуации. Даже если Миних видоизменил все в моем родном доме, эти изменения только внешние. я знаю, какая ступенька скрипит на каждой лестнице. Мне не нужно ощупь искать дверные ручки. Я могу с закрытыми глазами дойти до отцовской библиотеки. У меня есть ключи от черного хода и от чердака. Знаете, у меня был замечательный чердак, полный всякого хлама. Птичьи клетки, старые сундуки, поломанные кресла. Там было чуть ли лисы, очень искусно сделанные. Но матушка его боялась и велел вынести с глаз долой. Вот дед мне запрещали лазить на чердак, потому что однажды я в виде протеста спрятался там, просидел целые сутки». Потом я вырос, и мне истина включили ключ от чердака. Разговор происходил в Люберовском флигере. Незадолго до назначенного часа, когда нашим героям предстояло взять извозчика и выехать на Васильевский остров, в дом Мениха. Все в этой авантюре вызывало протест Матвея. Его раздражали длинные неприятные округлые речи Люберова. «Начнет говорить» и слова сами собою катятся, плавно и неторопливо цепляясь друг за другом. А на лице дурацкая улыбка, словно он не на серьезное дело идет, а на свидание к любимой девушке. А может быть, это и есть у него свидание, когда родительский дом ощущается живым существом, утраченным по воле злого рока. И эта странная фраза «Этот дом не предаст меня, я знаю». Если б Матвей знал лучше своего нового приятия, он понял бы, что Родион, обычно молчаливый, не просто волнуется, но напряжен до предела, и напряжение то было приятно. Сегодня решает судьба моя, так он думал, я все ставлю на кон и выиграю. Ему не хотелось копаться в собственной душе, выделяя главные, второстепенные. Сколько раз он думал, пора идти в дом Миниха, и все откладывал опасный поход. И инстинкт самосохранения услужливо шептал, «Подожди, у тебя нет всех сведений, у тебя нет помощника». Тогда Родион не мог сам себе сознаться, что просто боится броситься головой в омот. А теперь не боится. Преодоление страха — это тоже действие в защиту родовой чести. И в дом Минихон пойдет, не только выполняя волю отца, считая за Хархом, а чтобы бросить вызов всем, кто лишил свободы родителей, а его самого заставил вести тарканье образ жизни. И теперь в душе его звенел новый голос. И этот голос давал приказ, ослушаться которого было невозможно. Как ни странно, в этом очень помог допрос Унтира Сидорова. Хорошо поговорили, ничего не скажешь конечно козловский стал настаивать на немедленном поиске шамбера но орион сказал мы условили соблюдать очередность теперь на очереди мое дело и козловский сдался вообще после сцены в беседке поведение князя матвея в корне изменилось исчезли развязность и насмешливость он все присматривал к Родиону. Мол, что еще выкинет этот кладоискатель как он его обозвал князь матвей говорил и вся на крике Вот уж не предполагал, что буду клад искать из какой-то призрачной тайны, рисковать свободой. Я дурак этому подворству. Хоть бы это чей-нибудь другой дом был. Но ведь фельдмаршал, про него все говорят крут. И еще он говорил: в этом чертовом Плутархе мы ищем ключ к моим деньгам. Так, так, значит туда идти должен я. Перестаньте мотать головой, странный вы человек. Поймите. Если мини деньщики и адъютанты меня схватят, ему бросить им лицо любую небылицу. Скажем, у меня был спор в полку, что я проникнул в дом фельдмаршала незамеченным, или намекнул, что я из за его камеристской жены. Ну, губа, ну, вышлют из стоит, перейдут другой полк. Не я же первый. Вас просто арестуют, отправив в тайную канцелярию. Матвею принадлежала идея идти в дом дню. днем. Ночью вы злоумышленник, а днем вас просто не заметят. Офицер с пакетом для фельдмаршала от их сиятельства. Придумайте по дороге Фамилионова. Главное, в кабинет пробраться. Вы хоть знаете, на какой полке стоит ваш приятель, Плутарх? Ночью бы у меня достало время найти книгу. Опять двадцать пять. Ночью надо свечей полить. Или вы думаете отыскать Плутарха на ощупь? Уговорил. Дело стало за малым, определить день, в который миниха точно не было бы дома. И день этот немедленно представился. В конюшиной канцелярии на вторник заказали массу карет по случаю расширенного заседания Сената. Стало также известно, что на заседании будет присутствовать сама государня. Разумеется, присутствие в Сенате миниха было обязательным. Часы. Пробили одиннадцать. Пора. По дороге уже не припирались, ехали молча. Они слишком мало знали друг друга, чтобы болтать о пустяках, а серьезное все было обговорено. Трудность возникла сразу же из Стеллана в том, что у черного хода все время толпились люди. Незнакомый у чернявый мужик, очевидно, миних поменял всю дворню, со стервенением рубил дрова. Тощая девка вешала белье на веревке. Потом из дома вышло необъятных размеров особо. В полосатой за с помыленным ведром в руках принялась разговаривать с Чернявым, который уже укладывал дрова в поленицу. «Может, попробуем через парадный вход?» — предложил Матвей. «Весь там торчит дежурный адъютант. Он вырвет у меня из рук фальшивый пакет, мол, сам снизу в кабинет. А дальше что делать?» «Надо было ночью идти. Ночью уж давно был бы на месте. Еще подождали». Чернявый не уходил. Однако наше присутствие здесь становится подозрительным. Плевал я на этого мужика. Для него я господин офицер. Я пошел. Родион решительно пересек улицу и вошел в калитку. Как и предполагалось, мужик не обратил никакого внимания на вошедшего в дом поручика. Матвей мысленно перекрестился и пошел на свой пост место это было заранее оговорено. Ветхая будка, из которой отлично просматривались окна второго этажа на торцовой стороне дома. Как откроется окно второе справа, немедленно поспешая ловить книгу. Таков был уговор. Родион, меж тем, беспрепятственно прошел через служебное помещение. Из кухни тянуло сытным духом жареной баранины. Два женские голоса переругивались из-за плохо вымытой кастрюли. Ноги сами понесли его в большую прихожую, из которой вела парадная лестница на второй этаж. Но Родион вовремя опомнился. Его визит не предусматривал никаких парадных лестниц. Хорошо бы, конечно, посмотреть, оставил ли новый хозяин в большой зале семейные портреты. Батюшку рисовал деревенский художник. А матушка позировала немцу, весьма модному живописцу. А зачем мне не чужие портреты? Наверное, приказал снести их на чердак. Сейчас не время думать об этом. В длинном боковом коридоре, окна которого выходили в сад, роден не души. Обычно этим коридором пользовалась прислуга. Коридор кончался небольшой винтовой лестницей, которая вела на площадку, а оттуда в угольную гостиную, любыми местами матушки. Теперь в ней сидела молодая дама с пяльцами. На звук отворяемой двери она подняла голову, И тут же замерла, готовая вскрикнуть, И Родион был удивлен. Не менее молодой даме он узнал испуганную камеристку из кареты с венделями. Так вот, значит, кого он спас, останавливая обезумевших лошадей? С пакетом к их высокопревосходительству, фельдмаршалу, Родион щелкнул камблуками, тоже добавил с вымочной улыбкой. — Простите, сударь, я заблудился. Судя по всему, дама не узнала Родиона, и тот не стал раздумывать, к добро это ли к худу. Она отложила в сторону вышивку и встала. «Господина фельдмаршала, нет дома, я сейчас позову Смехова. Не извольте беспокоиться, мне велено отнести депешу в кабинет. Я вас провожу». «Вот привязалась», — подумал Родион. В этот момент из соседней комнаты раздался требовательный женский голос. «Ангелина, поди сюда». «Простите, меня зовут» пролепетала камеристка. «Как вы идете в коридор? Третья дверь налево. Там одеждан смехов. Он вас встретит». Родион перевел дух. Он не ждал такой удачи. Третью дверь налево вела в отцовский кабинет. Значит, Миних не поменял назначение комнат. Есть надежда, что он не тронул отцовский книжный шкаф. Теперь как бы. Только выманите с кабинета милягу смехова. Но Родион не успел ничего придумать. Дверь кабинета стремительно отворилась, и на пороге появился молодой офицер в щекальской форме. Он окинул Родиона цепким взглядом. «Вы из депешей?» — спросил он, указывая на папку в руках Родиона. "Следуйте за мной?» И, не оглядываясь, побежал по коридору парадной лестницы. «Как бы не так!» Родион с не меньшим проворством бросился в кабинет. какой дурак на улице засвистел с перельем. «Вот они, книги!» Их стало в два, нет в три раза больше, чем раньше. Каким-то образом в простенах сунули новый шкаф, а стены стене выстрели с лжи до потолка. Где ты, плутар? Мудрено найти тебя в столь обширной компании. Свиз окном повторился, тем раздался истошный крик Ротька. Он бросился к окну. Так и ей свистел князь Матвей. При этом он отчаянно размахивал руками, что могло обозначать. Только одно «беги!» Родион выругался, и пулей выскочил в коридор. Угольная гостиница была пуста. До винтовой лестницы он съехал по перилам, как делал это в детстве. Однако в боковом коридоре на этот раз были люди. Девки волокли огромный чан с намоченным бельем. У Родиона возникло огромное желание перепрыгнуть через щанон, обогнул его очком, Потом как бы с мужика сахапки дроп. На выходе она опять встретил застуху за трапезией. Она волокла неподъемное ведро с помоями. Не дома китайское прачны. Вся прислуга была в таком состоянии, будто бы Родион был бесплотен. Его попросту не замечали. Видимо, в доме очень привыкли к виду военной формы. Тем же решительным шагом Родион вышел во двор. Все, он на свободе. У подъезда стояла роскошная карета. Вокруг толпились нижние чины. На Родиону не обратили внимания. — Ни малейшего. — Ты что? Ты что, блажил? — спросил Родиону князя, когда они шагали по улице прочь от фельдмаршаловского дома. — Так миних приехал. Я уж думал, все, конец. Какой черт принес его раньше времени? Вот у черта и спроси, — проворчал Матвей. — Похоже, мы без Плутарха. — Я говорил тебе, ночь надо идти.